Глава 7. Начало июля 1970 года. Озерск и окрестности. Тянск. С улицы вновь донесся шум мотора. — Паша уже вернулся? — Быстро, молодец. Следователь глянул в окно. — Нет, не Паша. Груженный сеном газон с бежевой кабиной. 52 или 53-й. Профессиональные шоферы в этих грузовиках разбирались. Остальные же вечно путали. А что, похоже. Двигатель стих. Хлопнула дверца. В помещении библиотеки вбежал тот самый парень в линялой майке. Водитель грузовика. «Это... Здравствуйте! Я Камбезов Алексей, шофер!» Парнишка снял кепку. «А вы следователь?» «Ну, в общем, да». «Мне Веня Карташов про вас сказал, паромщик!» «Ну, что вы всех допрашиваете?» «Так...» Заинтересованно протянул Алтуфьев. Ну-ка, давайте садитесь-ка. Что-то хотите сказать? Хочу. Усевшись, шофер покивал. Одного я видел. Два раза. В коричневом пиджаке и брюках, в кепочке. Стиляга такой. Он потом в Москвич сел. В Светло-Голубой. 408-й ишь. Так, а первый раз? Первый у речки. Недалеко от клуба. Я там машину мыл. После того, как на ферме работал. А тут он вынырнул из кустов. Вся морда в кровище! Так он прямо к машине выбежал? Парень неожиданно замялся. Нет, машину-то он, может, и не заметил. Там мысок, ивы. А мне его хорошо было видать. И что он делал? Насторожился следователь. Ну, тот в крови. Морду в реке мыл. Ой, извиняйте, лицо. А как вымыл, повернулся к клубу и кулаком погрозил. Кому погрозил? Да никому! Просто погрозил, вот так! Шофер показал, как именно. Погрозил, поругался и к парому пошел. А ругался как? Да все больше матюгами! Кричал, мол, я тебя еще достану, поквитаюсь! Жизнь медом не покажется! Именно так и кричал? удивился Алтуфьев. Да, товарищ следователь, именно так с угрозой. Поквитаться кому-то обещал. Кому-то. Ясно кому. Но что же выходит, Бобриков не убивал? Или... Или специально так сделал, для алиби? На всякий случай, авось пригодится. Алтуфьев поднял глаза. Алексей, а он точно тебя не видел? Да нет же! Неожиданно смутился парень. Понимаете, когда мы там машины моем, в сельсовете ругаются, мол, всю реку загадили. А там удобно пле мысок музыку из клуба слышно и мы шоферы чтоб не видели завсегда там прячемся в кустиках за мыском нехорошо конечно но вздохнув алексей развел руками ты сказал музыка склонив голову набок следователь пристально посмотрел на свидетеля тогда же вроде как танцы были так были да улыбнулся парнишка чего я и торопился то у меня ж девчонка И Это... Ну того. Понимаю, понимаю, дело молодое. Рассмеявшись, Владимир Андреевич снова уточнил насчет музыки. Ну, какая там песня звучала-то? Может, помнишь? А никакая! Махнул рукой Леша. Музыка! Просто была. Апачи называется. Ну знаете! Пам-пам-пам! Мотив водитель напел вполне узнаваемо. Действительно, Апачи. Узнать можно. Точно они. «Да точно! Я все спешил, думал, только бы не медляк!» Снова засмущался парень. «А то ведь варьку-то мою в раз танцевать утащат! Чертей хватает!» Итак, «Апачи». От души поблагодарив водителя, Владимир Андреевич распрощался с ним. И тут же в библиотеку заглянули девчушки. «А, Лена и Таня!» «Нас на машине!» «Сказали, что надо!» «И библиотекарша наша, Лена, она...» «Понятно, понятно, девчата!» «Спасибо, что пришли». Подружкам тоже был задан вопрос о песнях. Что именно исполнял ансамбль, когда они случайно увидели драку между двумя городскими пижонами? Ну, современной музыкой девушки увлекались. Ответили враз: «Сумерки!» Тряхнув хвостиками, без колебаний заявила Таня. «Ну, знаете, словно сумерек накрыла тень, то ли ночь, то ли день». Однако подружка, Леночка, Все же считала иначе. «Нет, Таня, не сумерки. То есть сначала да, они, а потом, когда дрались, другая уже песня началась. Синий иней лег на провода, не помнишь, что ли?» «Да чего же не помню-то? У меня эта песня в песеннике есть. Ты же сама слова и переписывала». «Так, девушки», призывая к порядку, Алтуфьев постучал карандашом по столу. «Значит, я так понимаю, сумерки уже кончались, а синий иней только начался, так?» «Так!» — разом кивнули подружки. Послышался шум мотора. Хлопнула дверца. И в дверях показался прокурорский водитель Павел. «Всех нашли, Владимир Андреевич. Лену я доставил обедать. Анна завклубом. Явится минут через 30. Ребенок маленький у нее. Еще одна девочка, Валерия, сказала, что сама доберется». «А, похоже, уже». Паша кивнул в сторону окна. Треща и выпуская клубы дыма, К клубу как раз подъехал мопед «Рига-1» веселенькой красно-белой расцветки. За рулем сидел юный сердцеед Мишка Листяков. На багажнике же угнездилась городская девчонка Лерочка в импортных спортивных штанах и белой футболочке с гербом ГДР. Надо было видеть, какими глазами смотрели на эту парочку подружки. Казалось, сейчас съедят обоих живем. Так, девушки, не конфликтуем! — сразу же предупредил Алтуфьев нам тут еще новых трупов не хватало шучу так вот мишу я попросил валерию подвести чтоб быстрее было дело верно паша что а да так точно товарищ старший следователь а если вы так другое тогда дело присмирели подружки так а она же идти идите девушки и большое вам спасибо от лица всей районной прокуратуры ну мы «Так это всегда...» Девчонки засмущались всерьез. Видать, от имени районной прокуратуры их еще никто и никогда не благодарил. Тем не менее, уходя, Танюшка все же дернула за волосы вошедшую Лерочку. А та показала язык. Ох, девки. «Песня...» — Лера соображала по-городскому быстро. «Когда увидела... Сейчас вспомню...» Я же еще шла, подпевала, но ну, пока не увидела. Из мультика песня. Из бременских музыкантов. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена. Следующей была заведующая клубом Анна. Бабушку ждала, с ребенком посидеть. Отдуваясь, пояснила женщина. Ничего, много времени не займу. Что именно играли музыканты, Анна прекрасно помнила. Они всегда одинаковую программу играли. Новых песен еще не выучили. Значит так. После «Сумерек» была «Синяя песня» два раза. Ну, на бис. Потом потом уже «Луч солнца», «Белый танец» был. А когда я с Леркой к убитому подошла, уже играли даль-даль-даль-даль. А потом, да, «Апачи». Ребята их минут на пять растянули. Алтуфьев не поленился и даже изобразил все в хронологическом порядке. Первое. Драка. Сумерки. Синяя песня. Второе. Синяя песня второй раз. Третье. Лерочка натыкается на труп. Луч солнца золотого. Чувствует сильный запах чеснока. Убегает. Четвертое. Лерочка встречает Анну. Они бегут к телу. Даль-даль-даль. Пятое. Шофер Леша видит умывающегося Бобрикова. Апачи. Такой вот расклад. И что из этого следует? А то, что очень может быть, был кто-то третий. Вот он-то вполне мог убить Галанина во время исполнения второй «Синей песни». Потому, услыхав шаги Леры, спрятался в кустах. И он почему-то сильно пах чесноком. Чеснок. И кто бы это мог быть? Фёдор Курицын по кличке Тюля, про которого говорила Евгения, то тоже чесноком пах. Почему? Что это, совпадение? Может быть. Но, тем не менее, чесночника этого обязательно надо отыскать и проверить. Тем более фамилия известна, даже кличка. И место жительства тоже. Озерск. Не худо бы прямо сейчас местным и позвонить в отделение. Ой, а вы еще не уехали? Юная библиотекарь вернулась с обеда и даже успела сменить облик. Косички на локаны осеннее платьеца На белую, в черный горошек, блузку и бежевую короткую юбочку. Так, видать, попал Паша. А что-то машины не видать. Это ведь Волга у вас? Волга. Пряча улыбку, покивал следователь. А не видно, потому что шофёр в тенек отогнал. За клуб, где деревья. А, за клубом, значит. А у нас тоже машина есть. Папа купил недавно. Конечно, не новая, но красивая, очень. «Москвич 407. кремово зеленый с блестящим таким молдингом. Тоже кругленький, как Волга. Правда, немного тесновато внутри. Но это ведь не беда, верно?» Хм, «Москвич. И у Бобрикова москвич. И ещё какой-то желтый москвич здесь болтался. «Я вижу, вы в автомобилях разбираетесь», — уважительно промолвил Алтуфьев. «Волгу с москвичом не спутаете». «Конечно же нет!» Волга же большая, а москвич маленький. Леночка скромно опустила глаза. Вообще-то я и водить могу. Правда, на права еще не сдавала. И Паша вот обещал... Ой. Сообразив, что сболтнуло лишнего, библиотекарь замолчала. Зато вновь заговорил Владимир Андреевич. Спросил про желтый москвич. Да, видела такой. Улыбнулась девушка. В Беречево к кому-то приезжают. 412-я модель или 408-я. Желтый такой. «Москвичи я тоже различаю. Старые, как у нас, кругленькие. А новые, угловатые, с плавниками. Не такие, конечно, плавники, как у Кадиллака, но тоже. Кадиллак я в кино видела. Здесь же, в клубе. Разине называется. С Бурвилем и Дофинесом. Ой, такой классный фильм. Вы смотрели?» «Смотрел, Леночка. Ой, извините». «Ничего». «Девчоночка еще больше заулыбалась». «Меня здесь все так зовут, кроме мелких». «Вот как. Славно». «Леночка, а как бы мне позвонить?» «Так в канцелярии телефон же есть. Там, правда, закрыто, но я знаю, где ключ. Открыть вам?» «Если можно». «Ну почему же нельзя? Вы же следователь». «Ах, ну да, ну да. Как же запамятовал». Выйдя в коридор, Леночка достала с притолоченный ключ, открыла. «Заходите. А телефон вон на столе». «Спасибо большое». «Звоните. А я пока по водителю вашему попить отнесу» попить хм. ну паша на ходу подметки рвет к этакой красотулечке клинья подбил позвонив в озерское отделение владимир андреевич попросил проверить курицына так его дома то нет в ответ доложил дежурный участковый наш к нему недавно заглядывал на дежурной машине курицын федор кличка тюлень тетка его он с теткой живет сказала в субботу еще на рыбалку уехал в Лерничи. куда куда — В Лерниче. У него там изба. От бабки осталось. — Так, хибара, — пояснил дежурный. — Руки бы приложить. Да куда ему, лентяю? Тетка говорит, то всю неделю жаловался, мол, зуб болит. А тут вдруг на рыбалку сорвался. Смрад, говорит, по всему дому о чеснока. от чеснока. — От чеснока? — Ну да, он, Федька-то, зуб чесноком лечит. Боится врачей. — Так, значит, в Лерничах у на дом. Выходит, он почти местный. Положив трубку, Алтуфьев надолго задумался. По всему выходило, искать Курицына обязательно надо. Как раз вернулась Леночка. — Позвонили уже? Закрывать? — Да-да, спасибо, Леночка. А вы знаете такого Курицына Федора? Здесь иногда бывает. Тюлей еще кличут. — Курицына? Нет, такого не знаю. Девушка помотала головой без всяких раздумий. — А он точно местный? Деревенских-то я всех знаю. Ну, молодёжь. Ой, так этот курицын верно, старый. Лет 40. Лет сорок. Владимир Андреевич про себя хмыкнул. Ну что ж, поздравляю, старик. Причем старик не по Хемингуэю, а по возрасту. Однако сороковник стукнул. Да нет, он еще молодой. Лет 25. пять. Всё равно не помню. Вострякова Федю знаю. Антипова тоже. Печкина. А больше тут и Федоров-то нет. Насчет Курицына просветила завклубом Анна. Пришлось уж зайти. Разговаривали, правда, в полисаднике дома ребенок спал. Курицын Федор? Да, есть такой. Он вообще озерский. А бабка его, Филимониха, у нас в самом конце деревни жила. Лет пять назад померла. К бабке-то он не ездил. А как дом-то в наследство достался, так бывает и появится. — Нелюдимый. Ни с кем не общается, в клуб не заходит. — Да, с алкоголиком нашим его как-то видели, с Гольцовым. — Гольцов, говорите? — Ага. Изба, казалось, да уж. Видали, конечно, и хуже, но... Покосившийся забор, запущенный, заросший буйным бурьяном участок, одно из окон заколочено досками. О том, что у дома есть хозяин, напоминало разве что натоптанная от калитки до крыльца тропинка. Да висевший на двери амбарный замок. — Да... — разочарованно протянул Алтуфьев. — А хозяин-то отсутствует. — Верно и впрямь на рыбалке. И когда вернется, черт его знает. Подойдя, водитель покусал губы. — Так, может, монтировкой? — Ох, Павел, мы ж не опера, — хмыкнул Владимир Андреевич. — И закон нарушать не будем. Сначала надо все как следует оформить и дать отдельное поручение местным. Да и Курицын, думаю, через денек-другой объявится. Не здесь, так в Озерске. Куда ему деваться-то? На обратном пути снова заехали в Озерск, в отделение. Алтуфьев выписал отдельное поручение насчет Курицына. Доставить для допроса. В Тянск можете не вести. У себя пока подержите. Но сразу же сообщите мне. Сам к вам прокачусь. И еще. Думаю, по деревням поездим. Отдыхать так отдыхать. В субботу, прямо с утра, Женька отправилась на озеро. Прихватила с собой общую тетрадь и авторучку. Уже пора было начинать писать отчет о практике. Специально так и поехала, пораньше, чтобы никто не мешал. А то ведь знакомых много. А мотороллер приметный, издалека видно, кто едет. Тот пляж, куда приехала девушка, назывался Кузьминским. По имени располагавшийся неподалеку деревни. И добраться туда было не так-то просто. Дорога там заканчивалась, пришлось катить веспочку по повалившимся деревянным мосткам, в любой момент рискуя свалиться в густые заросли чертополоха и крапивы. Это в шортах и без рукавки. Да и мотороллер потом как достать? Ну, помогут, конечно. К обеду здесь полгорода соберется. Ну, не полгорода, так треть, четверть. Все равно много. Но ближе к обеду. Впрочем, уже и сейчас на узком пляжике загорали какие-то подростки. Кто-то купался уже, орал, баламутил воду. Поставив вятку в тенек, Женечка расстелила покрывало, разделась до купальника и улеглась загорать. Все же решила сначала немножко отдохнуть и скупаться, а уж потом заняться отчетом. Ух ты, привет! — Ага, вот уже пришли какие-то. Явно приезжие, спортивные загорелые ребята. — Айда с нами в волейбол, красотуля! Позже! приподняв очки, усмехнулась девчонка. темно синий ГДРовский купальник и темные очки а-ля Цыбульский. ей очень шли, и Женечка это прекрасно знала. Как и то, что выглядело гораздо моложе своих двадцати. Потому ей все и тыкали. Но девушка не обижалась, привыкла. Молодежная компания расположилась не то чтобы рядом, но не так уж и далеко. Свечкой улетел в небо волейбольный мяч. Сняв очки, Женя вошла в воду, нырнула, поплыла. Вот же славно-то! И солнышко, и водичка. Поначалу казалось холодное. Да нет, хорошо. Рядом вдруг завижали, забрызгались. Вот же черт. Перевернувшись на спину, Женечка уплыла подальше, к камышам, к рогозу. Что-то блеснуло совсем рядом. Фотоаппарат! — Здравствуйте! — Ой, привет! — Тот самый мальчишка. Пионер, который фотограф. — Сережа, а ты что здесь фоткаешь? «Пейзажи снимаю», — серьезно отозвался мальчишка. Плавки с белым рантом, кепочка Талин с полупрозрачным пластиковым козырьком, на шее зеркал «Зенит Е». «Серьезная штука!» Встав на песок, Женя кивнула на фотоаппарат. «Твой?» «Что вы? Из дома пионеров!» «Аркадий Ильич только мне разрешает, и еще мало кому!» «Класс!» — искренне восхитилась девушка. «Можно посмотреть?» пожалуйста, берите, только... Да не бойся, не уроню. И давай на ты уже. Колесникова и впрямь заинтересовалась камерой. На зеркалку она никогда еще не снимала. И закидала опешившего парнишку вопросами. А как кадры переводятся? А выдержка? Объектив? А как зеркало? А меня сфоткаешь? Вас? Ой, тебя? К конечно. Вернув фотоаппарат, Женечка тут же принялась позировать. Сначала стоя, Потом в воде. Вроде как плыла. И вот еще как будто я вдаль смотрю. Вот так. Снял? Угу. Я фотки, только не сразу. Да понятно. О, давай вон у той коряги. Красиво же. На корягу же оба и уселись. В тень. Женька решила, что пора. Сережа, а помнишь, ты мне про тот день рассказывал? Ну, на Большом, у базы. Когда тебя еще какой-то странный рыбак попросил. а помню «А ты там еще кого-то снимал?» «Хм...» Парнишка задумался. «Сейчас уже я и не вспомню. А знаешь, можно на пленке же просмотреть. Они у нас все пронумерованы, пленки. Хочешь, даже пробные отпечатки сделаем? В доме пионеров. Я Аркадия Ильича попрошу. Кружковод наш сейчас в отпуске. Ты когда можешь?» «Да хоть завтра», — обрадованно воскликнула Колесникова. «Даже сегодня?» Пионер задумчиво почесал за ухом. Не! Сегодня, думаю, не получится. Надо еще Аркадия Ильича найти. Юный фотограф заявился на следующий день, в воскресенье. По радио как раз началась юмористическая передача с добрым утром. 9:15, ага. Хорошо, Женька проснулась рано. Как раз делала зарядку на улице у веранды, в майке и спортивных трусах, и, внезапно почувствовав на себе чей-то взгляд, обернулась. «Ой, это ты уже!» Застеснялась почему-то. Вчера в купальнике не стеснялась, а вот сегодня. Может, потому что на озере все раздетые, а тут... «Привет! Я это... Аркадий Ильич, разрешил! И ключ дал!» «Здорово!» — девушка хлопнула в ладоши. «Прямо сейчас и пойдем!» «Поедем!» «Пару минут подождешь?» «Борис, Иван, Наташа, Эмуа!» Звучала по радио веселая французская песенка. Женечка быстро переоделась в ультрамодное платье, подаренное ко дню рождения сестрой из Риги. Оливковое, с геометрическим рисунком, изумрудными и просто зелеными треугольниками, квадратами и прочими параллелепипедами, вполне способными вогнать в ступор не только местных бабушек, но даже и много чего повидавших ленинградских дачниц. «Женя, ты что, же, завтракать не будешь?» «Потом, мама, потом!» Ребека Эмва. К платью этому здорово подходили зеленые гольфы. Эклипсы! Дивного изумрудного цвета. Большие, как у Эдиты Пьехи, по телевизору. «Ну, хоть бутербродик возьми! Вкусный!» «Ах, пояс еще! Вот этот широкий, с овальной пряжкой!» «Вот теперь хорошо!» Уж, конечно, Женечка прособиралась не чуть не пару минут, а все пятнадцать. Пионер Сережка терпеливо ждал, усевшись прямо на траву у калитки. «Зато потом, как они помчались! С ветерком!» Бабусе у колодца, на углу исполкомовской и советской, даже головы не успели повернуть. бело Белозелёная вятка промчалась, как вихрь. Только пыль закружилась. Вот ведь гоняют! И куда только участковый смотрит! У него Жонка молода, да? Чего ему на других девок смотреть? Это Катька, что ли? Ну? Хорошая девка-то, справная. А это-то кто был? Колесникова Сашки Женька. О, вот ведь научится в Ленинградах своих всякому! Ох! Открыв дверь, Сережка галантно пропустил девушку вперед. Проходите, ой, проходи! Там по коридору налево! Да знаю я, где фотолаборатория. Почти ничего не изменилось здесь со времен Женькиного школьного детства: все те же проявочные бачки, ванночки, глинцеватель, красные фонари, ряд фотоувеличителей с объективами Индустар, фотоножи. Простой и фигурный. Еще один фонарь. зеленый, Для фотобумаги Йода -конт. А вот фотоаппаратов стало побольше. К старым Федам, Сменам и Зорким добавился и Зенит. Ну что, вот она. Покопавшись в коробке, Сережа вытащил свернувшуюся в рулончик пленку с приклеенной биркой из пластыря. Номер 34. 1970. Май. 32 единицы. Сейчас проявитель с фиксажем разведу. Посмотрим и отпечатаем. Давай, помогу. — Ну, вода там. Знаю где вода. Хмыкнув, девушка чертыхнулась. — Черт! Бумагу забыла купить. Ну ведь мимо лентагиза вчера проезжала. Совсем из головы вон. Просто к отцу на работу еще заезжала за тряпками. — За тряпками? — Это специальные тряпки. — Так, значит, бумагу я потом куплю и верну вместо потраченной. Тряпки, о которых упомянула Женя, в с ватой, использовались для всякого рода женских дел. Но вот юному пионеру Сережке знать это пока было рановато. Фи бумага. Сережа ловко разводил в бутылке фиксаж. У нас бумаги целая полка. Унибром, фотобром. Даже йодаконт. В магазины ее много завезли. И в лентагис, и ворс. Проблема с пленкой. Месяца полтора уже никакой нет. До чего дошло? На 250 раскупили. Она же зернистая. И все равно. Пленка. «Да я вам в Тянске куплю», — тут же пообещала Женечка. «Так просто не возьмем. Поменяем на бумагу». Сережа налил раствор в ваночку. «Или на проявитель. Тебе что нужнее?» Женька была озадачена, не знала, что и сказать. Наконец все приготовления были закончены. Опустив штору, Сережа включил красный фонарь и увеличитель. На фоторамке появилась проекция негатива. «Чуть увеличь», — попросила Женя. «Ага, так хорошо». Тут, похоже, озеро до да камыши. Тут снова озеро, облака. Я же говорю, пейзажи. А это что? Увидев очередной кадр, Колесникова насторожилась. Вон, что за букашки? Букашки? А ну-ка поднимем. Женечка сама подняла колба увеличителя, увеличивая кадр. Пленка на 32? Да. Тогда, может, что и увидим. Ну-ка, давай бумагу. Раз, два, три. Выключив лампочку увеличителя, девушка отправила только что экспонированный листок фотобумаги в ванночку с проявителем. Оба затаили дыхание. Вот проявился общий контур. Показался чернеющий на горизонте лес, камыши. И да, байдарки. Три байдарки, двойки. «Туристы! Черт!» Перекладывая снимок в ванночку с водой, а затем с фиксажем, выкликнул Сережа. «Я про них и забыл. ну ведь далеко были». «Давай-ка еще увеличим». Чуть позже, уже при дневном свете, Женя внимательно рассмотрела снимки. Еще до конца не высохшие фотографии разложила на подоконнике. В двух байдарках сидели подвое, а в третьей, первой, один. Видать, кто-то не смог отправиться в плавание. Лиц, конечно, не разглядеть, но... Вот скуластый парень в смешной тирольской шапочке с пером. Рядом с ним девушка с длинными волосами. Вот еще парочка. Парень в кепке, девушка в свитере с прической каре. Или нет, это тоже парень, только подстриженный под бетлов. Точнее, вообще не стриженный. Теперь тот, одинокий, в панамке и с бородой. Больше ничего не разобрать. Значит так, пять человек, три байды. Число известно, даже примерное время. Где они могли собрать и спустить лодки на воду? Куда можно на машине подъехать? Байдарочный прикид, Колоши до да кости громоздок и довольно тяжел на своих плечах далеко не унесешь особенно девушкам где могли так у базы и могли за пару тройку дней до того там могли и на среднем там в большое протока ну на среднем то озере их точно должны были видеть там везде дома если не видели значит сразу на большое на базу или с другой стороны у погорельца там совхозные поля сейчас прополка А у школьников практика, та же прополка. Они тоже должны были бы видеть. — Женя! Убрав все, Сережка подошел к окну. Заговорил почему-то шепотом. А ты их ищешь, да? Ну, этих... байдарочников. Ну, не только их, — отмахнулась девушка, всем своим видом показывая, что как-нибудь теперь без сопливых. Однако юный пионер вовсе не собирался отступать, если уж такое интересное дело. — Женя, а можно я тоже их поищу? «Вместе ведь быстрее!» «Быстрее? А что? Почему бы и нет? Растреплет? Да и чёрт с ним, не такая уж и тайна!» «Ну что же...» — Женечка вдруг улыбнулась. «Давай! Только уговор, не болтать!» Загорелое лицо мальчишки озарилось самой искренней радостью. «Могила! Я сегодня же... и это... на большое и...» «Значит, Сережа, так...» — неожиданно строгим тоном промолвила Колесникова. Для начала меня выслушай. И всегда будешь слушать, понял? Угу. Твоя задача? Узнать, не видели ли эту группу на Среднем озере. Там много кто мог быть. Если видали, где высаживались, на какой машине приехали. Может, они чьи-то знакомые, родственники. Я понял. Главное, запомни. Всего их пятеро. Трое парней и две девушки. Или вообще девушка только одна. Я запомнил. Так я побегу, да? Удачи. Тратить пустую оставшиеся полдня Женечка тоже не собиралась. А потому, наскоро пообедав, дабы не обижать родителей, тотчас же сорвалась на базу. Благо мотороллер имеется. Что тут ехать-то пять минут? Старый знакомый, буфетчик Аскольд, встретил ее с распростертыми объятиями. О, Женя! Ну, наконец-то! Чего вчера на танцы не приехала? Весело было. И записи, знаешь. Шокинг блю, шизгадет. шокен блю. Голландская рок-группа из Гааги, существовавшая с 1967 по 1974 год. Жанры рок-н-ролл, рок-музыка, ритм-н-блюз, психоделический рок, бит. Шизгарит фраза из песни Винес голландской группы «Shocking Blue». У нас в стране эту песню называли шизгара «Это не в нашем ДК под ту Пьеху танцевать». «Чем тебе Пьеха-то не нравится?» «Да нравится». Так просто, для примера сказал. «Байдарочник?» «Какие байдарочники?» «В конце мая?» «Нет, не было. Я увидал бы. И лодочник бы наш сказал». И снова мотороллер, и треск двигателя, и ветер в лицо. Да погорельца километров семь. Пролетели мигом. Вот и поля. Только вот что-то не видно с огбенных спин практикантов-школьников. Ну, правильно, воскресенье же, выходной. Что же, выходит, зря прокатилось. Ну, хоть искупаться можно. Оставив веспочку на полевой дороге, девушка спустилась к озеру. Невдалеке, на узком пляжике, загорала какая-то женщина. Похоже, что дачница. Чуть подальше разводили костер мальчишки. По возрасту еще октября-то. Ну и в тени, в заводе, примостился с лодочкой рыбачок в соломенной шляпе. Пройдя чуть в сторону, Евгения быстро сняла платье и вошла в воду. Поплыла. Перевернулась на спину. «Как же хорошо! Хорошо же!» Выкупавшись, девушка натянула платье. С пригорка уже спускались подростки на велосипедах. Верно, местные. «Привет!» — поздоровалась Женечка. «Вы тут байдарочников не видали?» «Не-а», покачал головой самый старший. Пацан лет шестнадцати. Загорелый. С выгоревшей на солнце челкой. «Да их уже давненько не было!» Подхватил второй, помладше, в смешных коротких штанишках с помощями. Щурясь от солнышка, склонил голову на бок. Похвастался. А мне на байдарке давали покататься. Ага. хмыкнул старший. Сразу же и перевернулся. Заверещал. чай не верещал! Еще как верещал, верно, парни? Так это ж в мае было! Вода-то холодная, оправдывался младшенький. Холодная! Это в конце мая-то. В конце мая! Женя насторожилась. Неужели повезло? Парни! «А это ваши знакомые были? Ну, байдарочники?» «Одного знаем», — ответил за всех старший пацан, тряхнув челкой. «Генка Хромов. В Ленинграде студент. Нашей бабусе Хромовой, получается, внук». «Остальных мы не знаем», — снова влез в разговор младший. «Друзья Генкины. Ну, и одна подруга. Ее Валентиной звать. Красивая». «А еще там один смешной пацан был. Волосатик такой». «Волосатик? Что ли, под битлов? Хуже!» Тот с выгревшей челкой неожиданно нахмурился. «А ты чего спрашиваешь-то?» «Просто еще знакомых», — Женечка пожала плечами. «Считай, что уже нашла», — хмыкнув, хохотнул старшой. «Как раз вчера приехал. Только дома его нет, с утра на рыбалку двинул. На мотоцикле, старый такой, Минск». «На рыбалку? Куда?» «На Воркозеро». Пешком далече, километров пять. Так я и не пешком. Девушка оживилась. На мотороллере проеду? да хоть на велосипеде. Там сухо сейчас. О! Старшой вдруг осекся: А это не твоя вятка там? Моя. Дашь прокатиться? А дорогу к озеру покажешь? Легко. Вообще-то Жене Колесниковой очень не нравилось, когда ее любимой веспочкой управлял кто-то другой. Ревновала но тут ради дела. Пришлось сдержать эмоции. «Ну, пошли. Меня, между прочим, Женей зовут. А я Серега. Можно Серый?» «Парни, я скоро!» Оба, Женька и ее новый знакомый, поднялись на пригорок к Вятке. «Ты вообще ездить-то умеешь?» На всякий случай поинтересовалась Женечка. «Я-то? Спрашиваешь?» Серега, похоже, немного обиделся. Уселся, не говоря ни слова. Заурчал мотор. Резво рванув с места, мотороллер скрылся за Орешником. И пропал. Женька глянула на часы. Изящные, плоские. Модные марки Заря. Пять минут уже. Семь. Десять. Черт. Надо было самой с ним поехать. А вдруг угонит. Потом я не я и лошадь не моя. Эх. Наконец за Орешником что-то зажужжало. Ну вот. Вот он мотороллер, вроде цел. «Хорошая штука!» Выключив двигатель, оценил Серый. «Только не везде пройдет. У тебя колесо заднее подспустило. Я домой заезжал, подкачал». Колесникова наконец-то перевела дух. «Так ты озеро-то покажешь?» «Сейчас велик возьму. Ты пока вот по этой дороге к старому коровнику гони. Там увидишь. И жди. Я мигом!» Не сказать, чтоб мигом, но ждать долго не пришлось. Спрыгнув с велосипеда, Серега тряхнул челкой. «Ну вот, смотри. Вон те две липы, видишь?» «Угу». «Значит, гонишь прямиком по стерне к ним. Проехать там можно. Сразу за липами козья тропа. Тебе по ней дальше, налево. По пути заброшенная часовня будет, потом ручей. Ну а потом уже и озерко увидишь. Там сосна корявая. Все мотоциклы до да велики оставляют. Если Старый Минск под сосной, значит и Генка там рядом. Найдешь. «Спасибо. И тебе». Честно, я первый раз на мотороллере прокатился. А так все мотоциклы, мопеды. За орешником повело, чуть не упал. Женечка ехала почти без остановок. Одну, у старой часовни, все же сделать пришлось. Жара. Двигатель грелся. Поставив веспочку в тень, охлаждаться. Девушка развесила белье на ветках, росшей неподалеку вербы. Высохнет. А то без белья как-то... Под платьем, конечно, комбинация, но... Евгения подошла к часовне и даже заглянула внутрь. старая сильно кренившаяся влево строение чем-то напоминало выброшенный на берег корабль, какую-нибудь старинную шхуну, почерневшие от времени доски, торчащие бревна, словно шпангоуты. Внутри икон, конечно же, не было. Валялись лишь обрывки газет, желтые раскисшие батарейки, фантики от рисок кис, кис Видать, кто-то пережидал дождь. «Ай!» Прожужжав, кто-то больно укусил прямо под колено. «Слепень! А вот еще один! И ещё!» «Ишь, или добычу, сволочи! Налетели!» «Да сколько же вас! Чёрт! Надо поскорее отсюда убираться!» «Эх, скорость бы побольше держать! Лучше было бы охлаждение!» «Ну что ж, поехали!» Козья, точнее рыбацкая тропа, оказалась довольно сухой. Километров сорок в час ехать было можно. Через неглубокий каменистый ручей Женечка переправилась в вброд, взяв вятку за руль, покатила. Вода в ручье неожиданно оказалась такой студеной, что едва не сводила ноги, видать, где-то бил ключ. Дальше пришлось чуть похуже, тропинка сделалась уже, и, росшие в круг деревья, так и норовили хлестнуть путницу по лицу своими корявыми ветками. Частенько приходилось спешиваться, катить мотороллер, держа за руль. Женька порядком ухайдакалась. Устала. под тек ручьем. Вокруг велись оводы и слепни. Наконец впереди показалась корявая сосна, верно, та самая. Никакого мотоцикла под ее сенью не было. За деревьями синело озерко. Черт! Ну как же так-то? Это что же, выходит, зря притащилась в такую даль? Поставив мотороллер, девушка уселась на толстые корни, опустила голову и чуть не расплакалась от обиды. Где-то за деревьями вдруг кто-то хрюкнул. Женечка дернулась. Кабан? Вообще-то они сейчас сытые, но... От кабана по такой тропке и на мотороллере не удерёшь. Если захочет, нагонит. Подымет на клыки. Затопчет, разорвет. Кабан. Зверюга опасная и непредсказуемая. Бывали случаи. Вот снова хрюкнул. И ещё. На сосну, что ли, залезть? Да. А звук-то совсем не кабаний. Девушка прислушалась. «Ну да, какой там кабан?» «Кикстартер!» Там, за деревьями, кто-то пытался завести мотоцикл. Не думая, колесника рванула к озеру. Прямо на бережке, за кустами можжевельника, возился с мотоциклом какой-то парень в заправленных в сапоги брезентовых брюках, клетчатой ковбойке и смешной тирольской шапочке с петушиным пером. «Тот самый?» «Ведь шапочка, как на той фотке. И мотоцикл!» Старый, с черной облупившейся краской и треугольным седлом. Минск М1! Холодей от счастья, девушка подошла ближе. «Здравствуйте!» Стоявший спиной парень резко обернулся. «Привет!» Скуластое, но вполне приятное лицо озарилось улыбкой. «Кто вы, прекрасная маркиза? И каким ветром вас сюда занесло? Судя по платью, явно не на рыбалку. Меня Женя зовут. Очень приятно!» А я, Геннадий, если кратко, студент политеха, рыбак и турист. Я тоже учусь. На юридическом, улыбнулась Женя. Геннадий расхохотался. А, теперь понятно, почему вы здесь. Преступников ловите. Или собаку Баскервилей. В здешних болотах кого только нет. Что-то с мотоциклом? Поинтересовалась Женечка. А, парень с досадой махнул рукой. Бензин на нуле. Вчера ребята катались, потом сосед брал. В магазин съездить. А я с не посмотрел. Теперь вот до деревни катить придется. Половил, черт побери, рыбки. Бензин? Подойдя еще ближе, поморгала Колесникова. Так я могу поделиться? Если, конечно, найдется какой-нибудь подходящий шланг. Да найдется. А вы на бензине работаете? Не я. Мотороллер. 66-й для Минска вполне подойдет. Вижу, вы разбираетесь. Ого. Ахнув. Геннадий сдвинул шапочку на затылок. «Тот-то я и слышал, что-то жужжало. Думал, показалось». «Так это ваш транспорт?» «Вятка 150. Я зову ее Веспочкой». «Ну правильно. Они же родня». Так вот и познакомились. Перелили бензин. «А я ухой вас все-таки угощу. Просто обязан». «Да, вот. Это мазь от комаров и прочих тварей. А то в коротком-то платьице». «Спасибо». Искренне поблагодарила Женька. А уха у вас вкусная. Слушай, может, на ты уже? С удовольствием. Геннадий улыбнулся и, поправив шапочку, пояснил. Друзья подарили из ГДР. Прошлым летом с нами в стройотряд ездили. Хорошо. Колесникова все никак не могла придумать, как перевести разговор на нужную ей тему. Врать и кем-то прикидываться не хотелось. Оставалось одно — спросить прямо. Гена, а вы на байдарках, говорят? Да, были тут как-то по весне. Перцу как, нормально? В самый раз, спасибо. Облизав ложку, Женя пригладила растрепавшиеся волосы рукой. Я тоже на байдах ходила. В прошлом году. По реке так здорово. Да, на реке отлично, покивал собеседник. Ну и здесь озеро большое, много разных красивых мест. Правда, течения нет, самим грести надо. Да, места здесь красивые. Кстати, у заводской базы отдыха были? где пирс и лодочная станция. Ну да, проплывали мимо, но на берег не сходили. Показалось суетно там, слишком уж людно. А нам так хотелось тишины. Там и рыбаки на бережке любят. Как бы, между прочим, протянула Колесникова. Такие иногда странные типы попадаются. Вот вроде и жарко, а он в плаще, в панамке или кепке на самые глаза. Понимаю, комары, слепни, но жарко же. И мы одного такого видели. «У старых мостков». Припомнив, Геннадий вдруг улыбнулся. «Вот точно, странный! Все, как ты сказала, брезентовый плащ, на самые глаза панамка или кепка. Не помню уже. Мы как раз у самого берега шли. Я еще спросил, где там ручей? Мы хотели набрать ключевой водички. Так он сразу отвернулся и прочь в кусты. Ни здрасте, ни до свидания. Неужто и удочку забыл?» Хохотнула Женька. «Не удочка у него была. Спиннинг. С воблером. Такая красивая большая блесна. Блестящая, синяя. Чего ж он в кусты ломанулся? Может, позвал кто? Да там у него машина стояла. Желтая, яркая. Марку я не разобрал, уже проплыли. А а больше никого там рядом не встречали? Еще мальчишки на лодке катались. Геннадий почесал подбородок. Лет по 10, наверное. И лодка такая старая. Один греб какой-то доской, что ли, а второй... Воду консервной банкой вычерпывал. Я еще крикнул, предупредил, чтобы не утонули. А они не утонем, дяденька. Старая дырявая лодка. Доска вместо весла. И мальчишки в трусах. Ха! Так где-то они одежку-то должны бы оставить. Лодку украли. Ну, взяли покататься, там же, у старых мостков. Где и тот на желтой машине. А ребята, раз лодку увели, должны были осторожничать. От мужика того спрятались и могли его разглядеть. И это вообще-то рядом с базой. Домой Женечка явилась лишь к вечеру, усталая, но довольная. Услыхав треск мотороллера, матушка вышла на крыльцо и всплеснула руками. «Господи! Да где ж ты целый день пропадала?» «Дела, мама, дела». «Деловая вся. Иди ужинать, как раз блинчики пеку. Как ты любишь, с капустой и яйцом». За ужином девушка пристала к отцу. «Папа, а вот интересно, жигули, в какие цвета будут красить?» Александр Федорович пригладил щетинку усов. «Да говорят, в разные. Тут с мужиком одним разговаривал с завода. Тот так и сказал, во все цвета радуги». «Раньше что же, не так? Я про легковые». «Раньше». Забыв про чай, отец задумался. Тема показалась ему интересной. Ну. Хоть с победы начать. Там бежевый, серый, синий. Говорят зеленый даже, но я таких не видел. Волги. Белые, серые, бежевые. Голубые, черные. Но такие обычным людям не продадут. Только служебные бывают. Москвичи старые, серые, голубые. Поновее что? 402, 7, 3. Те и двухцветки были. Кремовые, темно-красные, голубые. А желтые. Желтых старых не было. Это все новые. 408 и 412 -й. Вот те — да. А ты что спрашиваешь-то? Александр Федорович с удивлением посмотрел на дочь. — Так, на будущее, — отмахнулась та. — Может, куплю лет через 10-20. Вот хотелось бы желтую. Какой цвет дадут, дочь, такой купишь? — расхохотался отец. — Очередь ведь из-за такой ерунды пропускать не будешь. Так что бери любой уж, какой попадется. Лишь бы не белый. Ржавчина слишком видна. Укрывшись в своей комнате, Женечка откинула крышку старенького проигрывателя «Юбилейный», похожего на чемоданчик. Глянув на полку, вытащила гибкую пластиночку Абадзинского, недавно приобретенную в Тянске. «Поставила», приглушив звук. В моем столе лежит давно Под стопкой книг письмо одно. Под музыку лучше думалось. Итак, странный рыбак на желтом москвиче. 412 или 408. -м. Да, желтый москвич. Что-то знакомое. Ну так ведь там у проходной недавно. С ребятами ждали автобуса. Мужик еще подкатил на Москвиче, на желтом. Кажется как раз 408 или 12. й Неважно. Важно, что желтый. Водитель, лысоватый такой, старый, лет 40. Уверенный. Какой-то начальник, завцеха, что ли. Не вспомнить теперь. Но парни его знают. Так что найдем. Найдем. А что дальше уже будем думать? Думать. Подожди. «Подожди, я прошу, может, ничего снова не скажу», — крутилась пластиночка. Пел Абадзинский. Женечка спала прямо в домашнем халатике, не разобрав постель. Умаялась. А утром едва не проспала на работу, точнее сказать, на автобус. И самое ужасное — начинался дождь, на веспочке не поедешь. «Мама! Мама! Скорей!» «Да поешь хоть! Что ж ты будильник-то не завела?» «Да я завела! Только не услышала!» «Некогда и глаза подкрасить! Только губы! Без губ никак!» «Ой, не слишком ли короткая юбка?» «Да уж теперь!» «Все, я побежала! Целую!» «Зонтик возьми!» «На! Вот стрекоза!»